Ни одна войсковая группировка, строящая оборону, не станет располагаться таким образом на участке, так глубоко вдающимся на территорию противника, где опасность быть окруженным и отрезанным особенно велика. Наличие на этих выступах огромного количества танков, больше, чем у нас во всем вермахте, а также кавалерийских частей. можно объяснить только намерением совершить бросок с этих балконов, немедленно бросив вперед большие массы танков и кавалерий. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание на обширную аэродромную сеть, придвинутую к границе так близко, что, признаюсь, мне никогда ничего подобного ранее видеть не приходилось. Все это говорит о том, что Сталин может в любой момент, который он сочтет, благоприятным, бросить свои армии в наступление на Европу. Если он это сделает, то у нас вряд ли хватит сил при их нынешнем разбросе, чтобы его остановить. Все лето, как вам известно, в СССР на всем протяжении его западных границ и во внутренних округах шли непрерывные учения, на которых отрабатывались исключительно наступательные действия. Я показал вам обстановку, которая существует на нашей границе. Южнее же дела обстоят еще хуже. Огромная группировка русских сосредоточена на границах Румынии и Болгарии. Причем пять русских дивизий придвинуты уже непосредственно к румынской границе. Средства у этих стран, чтобы противостоять русскому наступлению, практически нет никаких. что представляет для нас смертельную угрозу, поскольку в перспективе мы можем потерять румынскую нефть в первые часы конфликта. Не исключается возможность совместного действия советских и английских войск на Балканах. Выход из этого положения только один. Нанести русским мощный упреждающий удар с тем, чтобы в ходе быстрой, интенсивной наступательной операции нанести им решительное поражение уничтожив все продвинутые границы части Красной Армии, а остатки этих войск отбросить куда-нибудь за линии западной Двина-Днепр. И это надо делать быстро. Сколько у нас дивизий на востоке? Интересуется Гитлер, потирая рукой подбородок. 110 дивизий, из них 11 танковых, докладывает начальник Генштаб. Всем ясно, что этого мало не только для нападения, но и для эффективной обороны. Поэтому главной задачей в настоящее время является переброска войск на восток с еще большей интенсивностью. Но это полдела. Эти войска необходимо развернуть по всей линии границы с СССР до Черного моря включительно. Начинать войну даже сильными ударами с территории Польши и Восточной Пруссии — безумие. Русские ответят мощным контрударом в направлении Румынии и протектората, где наши фланги висят в воздухе. Поэтому до окончательного развертывания сил все планы являются чистой теорией. Главное — упредить русских в нанесении первого удара. Если это удастся сделать... То возникнет великолепная возможность быстрого окружения основных сил Красной Армии, сосредоточенных на балконах выступах. Конфигурация театра военных действий, который расширяется к востоку наподобие воронки, диктует необходимость решительного разгрома русских сил до линии Киев-Минск-Чудское озеро, тем более что основные силы Красной Армии сосредоточены западнее этой линии. При этом задача является не оттеснить советские войска за эту линию, а уничтожить их, поскольку по ту сторону линии Днепр-Львина одно пространство угрожает поглотить любую операцию, проводимую на широком фронте. Итогом этой операции является захват исходной базы своего рода сухопутного моста, каковым определен район Смоленска для последующего наступления на столицу большевиков в Москву. чтобы занятие до осенней распутицы. Таким образом, главный удар наносится севернее района Припятских болот ввиду благоприятных дорожных условий и возможности прямого наступления в центральные районы России и в Прибалчик.